Год 1851. 1 января. Ясная поляна. 1 января 1851 года был в Покровском. Виделся с Николенькой. Он не переменился. Я же очень много и мог иметь на него влияние, ежели бы он не был столько странен. Он или ничего не замечает и не любит меня... Или старается делать, как будто он не замечает и не любит? Комментарий первый. 2 января Кристины пробыть со своими. Ехать к Дьяковым и в ночь в Тулу. Комментарий второй. Заключить там Щербатовым условие, воротиться в ночь третьего в Ясную, пробыть до вечера и четвертого в ночь ехать в Москву. В то ли оставить доверенность и прошение. Быть у председателя. 12 января. Москва. Стать 8. Ехать к Иверской. Перечесть все касательно станции. Передумать, записать и ехать к Татищеву. 13 января. Станцию сдал. Характер не выдержал. А Обоз пришел. Николай отпустил. Вел себя дурно. За текстовой комментарий первый. С братом Николаем Николаевичем Толстым, который приехал из армии в отпуск. И комментарий второй. Кристины сына Марии Николаевны Толстой Николая. Конец комментариев. Правило. Делать копии со всех писем и иметь их у себя в порядке. 14 января. Угрызение совести, денег почти нет. К Сергею Дмитриевичу Горчакову, Калошиным. 17 января 1851 года. «С четырнадцатого вел я себя неудовлетворительно, к Столыпиным на бал не поехал. Денег взаймы дал, и поэтому сижу без гроша. А все от того, что ослабил характером. Правило. Менее как по двадцати пяти копеек серебром в ералаш не играть. Денег у меня вовсе нет. За многие же векселя срок уже прошел платить». Точно начинаю я замечать, что ни в каком отношении пребывание мое в Москве не приносит мне пользы, а проживаю я далеко свыше моих доходов. Правило. Называть вещи по имени. С людьми, которые о денежных делах говорят поверхностно, скрывать положение своих дел и, напротив, стараться останавливать их и наводить на этот предмет». Чтобы поправить свои дела из трех представившихся мне средств, я почти все упустил. Именно. Первое. Попасть в круг игроков и при деньгах играть. Второе. Попасть в высокий свет и при известных условиях жениться. Третье. Найти место, выгодное для службы. Страница 30 Теперь представляется еще четвертое средство, именно занять денег у Киреевского. Ни одно из всех четырех вещей не противоречит одно другому, и нужно действовать. Написать в деревню, чтобы выслали скорее 150 рублей серебром, ехать к Озерову и предложить лошадь, велеть напечатать в газетах еще, съездить к графине и выжидать, узнать о приглашениях на бал Закревских, заказать новый фраг. Перед балом много думать и писать. Ехать к князю Сергею Дмитриевичу и поговорить о месте, князю Андрею Ивановичу и просить о месте. Заложить часы. Узнать у Еврейного, где живет Киреевский, и поехать к нему. В полвторого к Еврейнову, а оттуда, какого рода ни был бы ответ, ехать к Николаю Васильевичу. 18 января. Вел себя нехорошо, не дурно. Мало упругости. На девятнадцатое место. Занятие. Быть в манеже у Чертовой, у Горчаковых, у князя Николая Михайловича. К вечеру банк. Писать историю дня. Комментарий третий. Двадцать пятое января. Влюбился или вообразил себе, что влюбился. Был на вечеринке и сбился с толку. Купил лошадь, которой вовсе не нужно. Правило. Не предлагать никакой цены за вещь ненужную. Как входишь на бал, тотчас звать танцевать и сделать тур вальса или польки. Нынче вечером обдумать средства, поправить дела. Быть дома. Комментарий третий. Первое упоминание о работе над повестью детства. В полном собрании сочинений «Льва Толстого в девяносто томах» неверно расшифровано «Историю моего детства». Конец комментария. 28 февраля. Много пропустил я времени. Сначала завлекся удовольствиями светскими, потом опять стало в душе пустое и от занятий отстал, то есть от занятий, имеющих предметом свою собственную личность. Мучило меня долго то, что нет у меня ни одной задушевной мысли или чувства, которое бы обусловливало все направление жизни. Все так, как придется. Теперь же, кажется мне, нашел я задушевную идею и постоянную цель. Это развитие воли, цель, к которой я давно уже стремлюсь, но которую я только теперь сознал не просто как идею, но как идею, сроднившуюся с моей душой. Программа завтрашнего дня. Встать в 9 часов, заниматься энциклопедией и написать конспект. Комментарий четвертый. Идти на похороны, потом на гимнастику, обедать, из 6 до 12 заниматься одному или с калошином. Не курить. Помнить, что исполнение предположенного составляет все счастье моей жизни и наоборот. Комментарий четвертый. Рукописный курс лекций по энциклопедии права, читанный в Казанском университете профессором Станиславским. Конец комментария. 1 марта. Правило действовать в затруднительных случаях всегда по первому впечатлению. Встать в полдевятого, заниматься до двенадцати. От двенадцати до часу музыка, от часу до двух занятия. От полтретьего до шести отдых, не искать знакомых. Вечер дома, занятия. Страница тридцать первая. Второе марта. Немного стал я ослабевать от того, главное, что мне начинало казаться, что сколько я над собой не работаю, ничего из меня не выйдет.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 Нужно приискать студента, который бы мог давать наставление и толкование. Завтра утром читать энциклопедию. Сначала с справками по неволину от 8 часов до 12. В 12 идти и отыскать студента. Комментарий пятый. В 2 в гимнастику. От 6 до ночи заниматься энциклопедией или чем другим. И час для музыки. Правило. Помнить при всяком деле, что первые и единственные условия, от которого зависит успех, есть терпение, что более всего мешает всякому делу и что особенно мне много повредило. Есть торопливость. Комментарий пятый. Неволин. К.А. Энциклопедия законоведения. В двух томах. Киев, 1839-1840 годы. Конец комментария. 7 марта. Нахожу для дневника, кроме определения будущих действий, полезную цель. Отчет каждого дня с точки зрения тех слабостей, от которых хочешь исправиться. Нынче. Утром долго не вставал. Ужимался, как-то себя обманывал. Читал романы, когда было другое дело. Говорил себе... Надо же напиться кофею, как будто нельзя ничем заниматься, пока пьешь кофе. С Калошиным не называю вещи по имени, хотя мы оба чувствуем, что приготовление к экзамену есть пуф. Я ему это ясно не высказал. Пуаре принял слишком фамильярно и дал над собой влияние. Незнакомству, присутствию Калошина и барственности неуместной. Гимнастику делал торопясь. Горчаковым не достучался от ложного стыда. У Колошиных скверно вышел из гостиной, слишком торопился и хотел сказать что-нибудь очень любезное, не вышло. В манеже подался плохому настроению и по случаю бары не забыл о деле. У Бегичева хотел себя выказить и к стыду хотел подражать Горчакову. Ухтомскому не напомнило деньгах. Дома бросался от рояля книги и от книги к трубке и еде. О мужиках не обдумал. Не помнил Галли. Должно быть. Страница 32. К Перфильевым и Панину не поехал от необдуманности. Все ошибки нынешнего дня можно отнести к следующим наклонностям. Первое. Нерешительность, недостаток энергии. Второе. Обман самого себя. То есть, предчувствуя вещи дурное, не обдумываешь ее. Третье. Торопливость. Четвертое. Ложный стыд. То есть, боязнь сделать что-либо неприличное, происходящее от одностороннего взгляда на вещи.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 Николеньки написал письмо, необдуманно и торопливо. В контору, той уже, мною принятую глупую формую обман в себя. Гимнастику делал неосновательно, то есть слишком мало соображаясь со своими силами. Эту слабость я вообще назову заносчивость, отступление от действительности. Смотрелся часто в зеркало. Это глупое физическое себелюбие, из которого кроме дурного и смешного ничего выйти не может. С Пуаре опять конфузился, обман себя. На конозаводстве действовал слабо. Первый поклонился Голицыну и прошел не прямо, куда нужно. Рассеянность. На гимнастике хвалился, самохвальство. Хотел Кобылину дать о себе настоящее мнение. Мелочное тщеславие. Много слишком ел за обедом. Обжорство. Поехал к Волконскому, не кончив дела. Недостаток последовательности. Наелся сладостей, засиделся, лгал. Занятие на девятое. С восьми до десяти счет долгам. Письма тетушке и Ферзену. С десяти до одиннадцати гимнастика, музыка с одиннадцати до двенадцати, с двенадцати до трех к Панину, Перфильевым, Беир, Аникиево Бегичев и Делец. О деньгах. Обедать у Горчаковых. О месте. Дома читать и писать, что в голову придет. Конспект читанного или даже выписывать. Составить журнал для слабостей. Франклиновский. Комментарий шестой. То есть по образцу дневника американского ученого Франклина, в котором он ежедневно отмечал свои отступления от намеченных так называемых правил. Конец комментария. 9 марта. Долго не вставал. Недостаток энергии. Иславину письмо. Невнимательность. Выехал в скверных перчатках и без шубы. Необдуманность и торопливость. Панину рассказывал про свою постройку. Желание выказать. У Оливье и Бейер нерешительность и трусость. У Горчаковых ложный стыд и желание выказать. Поехал к Киреевской. Неосновательность, так трусость. Страница 33. Занятия на 10-е. Встать 8, от 8 до 9 письма, от 9 до 11 музыка, с 11 до часу фехтования, с часу до полвторого Аникеевы и гулять, гимнастика, обедать к Львову. Вечер читать и дневник. 10 марта. Долго не вставал. С Озеровым говорил дурно и навязывал лошадь. Низость. Пуаре. Обман и торопливость. Бегичеву солгал, что знаю сибирских Горчаковых. Шубы не взял. Торопливость и неосновательность. В совете трусость. В гимнастике тщеславие. У Львова самонадеянность и аффектация. Выписок не делал. Лень. Журнал пишу торопливо и неотчетливо. Занятия на 11 марта. Распоряжение касательно фуфайки и лошадей. Дневник. Франклиновский журнал и писать до 10. С 10 до 11 гимнастика, с 11 до 12 музыка. Гулять и обедать до 6. С 6 выписки и читать. 11 марта. Писал письмо хорошо, немного торопливо. Гимнастику делал торопливо. У Исленьева... Малодостоинство. И в манеже тоже рассеянность. Обедать ждал. Трусость. С Бекичевым откровенен. Хотел выказать. С Михалковым трусость. Желание выказать и неисполнение правил. Занятие на 12. -е. С 10 до одиннадцати распоряжение касательно лошадей и пуары. С одиннадцати до трех концерт. Волконской. Обед. Вечером выписки и читать. Концерт и читать. Рамы ложиться спать. 12 марта. Скверно. Скверно и скверно весь день провел. Завтра объясню. Все от того, что вчера лег в три часа и зашел Зубков. Занятия С 8 до 9 дневник. С 9 до 10 гимнастика с 10 до 12 читать и выписки, с 12 до 2 бер Муромцев и Дьяковы, с 2 до 4 гимнастика, обед, с 6 до 10 читать и писать, комментарий седьмой, или Зубков. Вчера был целый день не свой. Первое от того, что не выспался, второй желудок расстроил, когда дойду я до того, чтобы сознавать свои силы, то есть вперед знать, что я перенесу и что нет. Правило. Когда что-нибудь захочется как физически, так и морально, то обдумать, представляет ли исполнение онного более трудностей, чем выгод. Ежели нет, то можно приводить в действие. Встал, фехтовал, распорядился, попал к БИР. Не поговорил о деле. Трусость. Поторопился, не познакомился с Булгаковым. Трусость. Уехал от Биер без цели, ожидая чего-то особенного. И стал играть, слишком надеясь на себя. У Волконского спал. Слабость. Домой поехал без шубы. Необдуманность. Из концерта к Шевалье. Ожидал чего-то особенного. В концерте не подошел к Перфильевой, когда хотелось. Способность, весьма важная в жизни, есть способность быстро переносить свое внимание с одного предмета на другой. В особенности же я заметила это после сильного ощущения радости или горя. Правило. Как только обстоятельства, которые тебя занимало, не требуют твоей деятельности, старайся устремить все твое внимание на другой предмет или занятие. Комментарий седьмой. В этой и последующих записях речь идет о первой редакции повести «Детство. Четыре эпохи развития». Конец комментария. Страница 34. 13 марта. Утром забыл написать Зубкову и ленился делать выписки. Лень. Приехал Жданов, и я поехал к Исленьеву, когда были другие дела. Трусость и рассеянность. На гимнастике боролся с белье. Мало гордости. Феерте. Заехал в лавочку. Обжорство. Дома ленился выписывать. С Иславином хотел себя выказать. Тоже и убейер, и притом трусость. Занятие на четырнадцатое. С восьми до девяти распоряжение. Читать и выписки. С девяти до десяти гимнастика. С десяти до одиннадцати пуаре. С одиннадцати до двенадцати писать. С двенадцати до трех к Муромцеву. Диакову и конозаводство. С трех до пяти обед. С пяти до вечера читать и писать. Зубков или концерт. Читать о фехтовании. 20 марта. Две главные страсти, которые я в себе заметил, это страсть к игре и тщеславие, которая тем более опасна, что принимает бесчисленное множество различных форм. Как то желание выказать, необдуманность, рассеянность и так далее. Вечером перечесть дневник со дня приезда в Москву, сделать общие замечания и поверить в денежные издержки и долги в Москве. Приехал я в Москву с тремя целями. Первое — играть, второе — жениться и третье — получить место. Первое — скверно и низко, я, слава Богу, осмотрев положение своих дел и отрешившись от предрассудков, решился поправить и привести в порядок дела продажи и части имения. Второе, благодаря умным советам брата Николеньки, оставил до тех пор, пока принудит к тому или любовь, или рассудок, или даже судьба, которой нельзя во всем противодействовать. Последнее невозможно до двух лет службы в губернии, да и по правде, хотя и хочется, но хочется много других вещей, несовместных, поэтому погожу, чтобы сама судьба поставила в такое положение. «Много слабостей имел я в это время». Главное, мало обращал на правила нравственные, завлекаясь правилами, нужными для успеха. Потом имел слишком тесный взгляд на вещи, например, давал себе много правил, которые все можно было привести к одному – не иметь тщеславия. Забывал, что условием, необходимым для успеха, есть уверенность в себе, презрение к мелочам, которые не может иначе произойти, как от моральной возвышенности. Страница 35. 21 марта. 20. Утром занимался писанием и чтением. Писал мало, был не в духе и боялся поправить. Правило. Лучше попробовать и испортить. Вещь, которую можно переделать, чем ничего не делать. 22 марта. 21. 21. Занимался довольно хорошо, исключая недостатка твердости и с желанием выказать. Обедал дома. О деньгах ничего не сделал и не придумал. Обман себя. Писал выписки, замечания, дневник, слишком торопясь. Хорошую можно написать книгу «Жизнь Татьяны Александры». Комментарии восьмой и девятый. Занятие на двадцать третье. Встать восемь. С восьми до десяти читать и писать. С 10 до 11 гимнастика, с 11 до 2 распоряжение о деньгах, о конозаводстве, в совет. Верхом до 4. Обедать дома. Дневник и замечания начать раньше. Вечером могу куда-нибудь поехать часа на два. Необходима гимнастика для развития всех способностей. Гимнастика памяти. Каждый день учить что-нибудь наизусть. Английский язык. Комментарий Восьмой. Выписки из книги де Ла Мартина «История жирандистов» 1847 года, его романа Женевьева и поэмы «Жоселен» 1836 год. Комментарий девятый. Татьяна Александровна Ергольская, троюродная тетка Толстого. После смерти его матери она принимала ближайшее участие в воспитании детей толстых. Намерение написать о ней книгу не было осуществлено Толстым. Конец комментариев. 23 марта. Встал в полдевятого. Читал и писал. Не поправил писания. Обман себя. Гимнастику ленился. У Колошина трусил, явно говорил свое мнение у Беер. Говорил о своем образе жизни, желание выказать. С Волконским обедал и много рассказывал про себя, желание выказать. Вечером читал без системы, необдуманность. В концерте не подошел к Закревской, трусость. Ухтомскому поклонился, трусость. Не мог поклониться Львовой, трусость. Дома засиделся за двенадцать с Костенькой, мало твердости. Правило. Стараться формировать слог. Первое в разговоре, второе в письме. 24 марта. Встал немного поздно и читал, но писать не успел. Приехал Пуаре. Стал фехтовать. Его не отправил. Лени трусость. Пришел Иванов. С ним слишком долго разговаривал. Трусость. Калошин Сергей пришел пить водку. Его не спровадил. Трусость. У озера спорил глупости. Привычка спорить. И не говорил о том, что нужно. Трусость. У Беклемишева не был слабость энергии. На гимнастике не прошел по переплету, трусость, и не сделал одной штуки от того, что больно. Нежничество. У Горчакова солгал ложь в Новотроицком трактире «Малая Ферте». Дома не занимался английским языком, недостаток твердости. У Волконских был неестественен и рассеян, и засиделся до часу. Рассеянность, желание выказать и слабость характера. Страница 36. Занятие на 25. С 10 до 11 дневник вчерашнего дня и читать. С 11 до 12 гимнастика, с 12 до часу английский язык. Беклимишев и Беер с часу до двух. С двух до четырех вельхом, с четырех до шести обед, с шести до восьми читать, с восьми до десяти писать, переводить что-нибудь с иностранного языка на русский для развития памяти и слога, написать нынешний день со всеми впечатлениями и мыслями, которые он породит. Комментарий десятый.